Глава четвёртая. Адриана. Я медленно открыла глаза, щурясь от утреннего солнца, чьи лучи бессовестно заполняли чужую комнату. Это был не кошмар. Ночью я так и не посмотрела фильм, потому что сон пришел сразу, как только я коснулась головой мягкого изголовья дивана. Вчерашние события заставили тело обмякнуть. Я была истощена, и сил, чтобы подняться в комнату, не было. Но раз я все же проснулась в мягкой кровати, напрашивался вывод, что сюда меня принес Алессио, а это сбивало с толку. Я не могла его понять. Он казался хмурым, даже угрюмым и занощевым, но при этом Алессио дарил чувство умиротворения и, несмотря на свою холодность, являлся олицетворением теплоты. Его близость успокаивала, не вызывала страха или паники. Когда вместе с со осознанием ужаса произошедшего нахлынуло чувство утраты, он был рядом и не дал утонуть в пучине горя и страха. Так странно оказалось чувствовать себя защищенной рядом с незнакомым мужчиной, но так естественно. Несмотря на то, что разум кричал, что я не должна доверять ему, что должна быть бдительной, не подпускать его близко, что-то другое внутри призывало ему довериться. Вспомнив причину сложившихся обстоятельств, мне захотелось зарыться лицом в подушку, свернуться клубочком и весь день прорыдать, но роскоши потакать этой слабости я себе не позволила. Я не хотела быть такой, поэтому проглотила ком в горле, сделала пару вдохов, чтобы унять давление в груди, и вылезла из кровати. После освежающего душа я планировала спуститься и попросить Олесио отвезти меня домой, чтобы быть с семьей и помочь организовать похороны. В ванной не осталось и намека на устроенный мной вчерашний беспорядок. А кровавленное платье исчезло, крови нигде не было видно. Быстро приняв душ, я направилась в гардеробную, в которой, к сожалению, ничего не изменилось. Помимо черного и серого, на вешалках выделялись лишь несколько белых рубашек и футболок. Одежда была такой же мрачной, как ее хозяин и как мое настроение на сегодня, поэтому я схватила очередную черную футболку и надела ее. Спустившись вниз, я увидела Олесио, растянувшегося во сне на диване. Он размеренно дышал, его ноги почти касались пола, потому что длинное тело на диване не умещалось. Он лежал на спине, скрестив руки, отчего черная футболка на груди и бицепсе натянулась, открывая маленький кусочек татуировки, выглядывающий из-под рукавов. Отсюда я не могла разглядеть его лица, повернутого к спинке дивана, но мне было интересно, как он выглядит при свете дня. Нахмурены ли его брови, когда он спит? Я сделала несколько тихих шагов, стараясь не разбудить его, и подошла поближе. Олесио лежал мирно и тихо, не меняя позы, грудь равномерно поднималась и опускалась. Я наклонилась к нему, пытаясь рассмотреть лицо. Небольшой шрам на виске рассекал бровь, Темные волосы были слегка взъерошены, Трехдневная щетина обрамляла челюсть. Длинные ресницы могли заставить завидовать многих девушек. Я не заметила, как слишком близко к нему наклонилась, пока его теплое дыхание не коснулось моей щеки. Его сведенные брови и сжатые скулы даже во сне придавали лицу хмурое выражение. Что ему снится? Бывают ли у него кошмары? Боится ли он вообще чего-либо? Столько вопросов крутилось в моей голове, но самый главный, почему этот грозный мужчина вызывал любопытство? Я желала знать, о чем он думает, какие переживания не дают ему покоя, мешают спокойно спать. Я никогда не видела страха в глазах наших мужчин, но вчера все изменилось. Если бояться мог даже отец, значит, все чего-то страшатся. Поэтому мне хотелось знать, чего боится мужчина, что лежит передо мной. Я подняла руку, чтобы убрать выбившуюся прядь Олесио, которая мешала ему, и лезла в глаза, но он поймал ее в воздухе. Его глаза распахнулись так быстро, что я вздрогнула и чуть не упала, не успела опомниться, как мое тело оказалось между кожаным диваном и крупным телом. Олесио навис надо мной, его ноги были расставлены по обе стороны от моих собственных, удерживая меня в клетке. В замке над головой он держал мои руки, а второй прижимал к виску холодный пистолет. Никто и никогда не приставлял ко мне оружие. Страх проникал в мое тело, ощущение тяжести и опасности сковывало. Под давлением его массивного тела я не могла двигаться. Олесио смотрел на меня холодными, дикими и практически черными глазами. «Я говорила, что рядом с ним чувствую себя в безопасности? Забудьте!» Олесио непредсказуем, его спокойная сторона вводила в заблуждение. Он казался бризом, но в реальности он ураган, который сметет все на своем пути. Мы оба тяжело дышали, пока холодный металл упирался в мой висок. Олесио пришел в себя первый. «Что ты, чёрт возьми, делаешь?» Его голос дрожал от злости. «Я мог тебя убить!» «Я... я просто... я не могла найти слов, чтобы ответить и оправдать своё решение. Это было безумно глупо подкрасться к спящему убийце». Я как будто забыла, что, несмотря на приступы его доброты, если это можно так назвать, Алессио один из членов мафии. Отец не мог так просто доверить ему свою дочь, если бы не знал, что Алессио способен защитить ее. А значит, мужчина был достаточно подготовленным, опасным. «Просто что? Смотрела на меня, пока я спал?» Мужчина не убирал от виска пистолет и не спешил встать с меня. Его глаза горели яростью, но сочетание серого с цветом темного сапфира завораживало. Грозовые тучи посреди синего неба во время шторма. «Я мог убить тебя! О чем ты думала, когда подбиралась к солдату мафии?» Олесио продолжал злиться, пока я старалась привести свое бешеное сердцебиение в норму. «Господи, он сломает челюсть, если продолжит так сильно ее сжимать!» «Прости, я не думала, что ты так отреагируешь, ясно?» Я попыталась оттолкнуть его от себя. Его реакция преувеличена. «Чего он ждал, что я нападу на него?» «Ты всегда спишь с оружием под подушкой?» Взгляд Олессио опустился к моим губам и на несколько секунд задержался, но потом он снова поспешно посмотрел мне в глаза, прежде чем ответить «Это моя работа». Он оттолкнулся и слез с меня так же быстро, как и забрался. Казалось, его массивное тело не способно так двигаться, но движения были резкими и быстрыми. Алессио положил пистолет на стеклянный письменный стол перед диваном и опустил голову на руки, локтями упирающиеся в колени. Его длинные пальцы начали тянуть на голове волосы, он был напряжен, как и его плечи. Сев рядом, я поправила на себе одежду и отдышалась. «Мне нужно домой. Отвези меня обратно!» Он никак не отреагировал на мои слова приняв их, скорее всего, за приказ, поэтому я решила сменить тактику. «Пожалуйста, Олесио!» Это сработало, потому что его плечи слегка расслабились. «Я должна быть рядом с Люцио и помочь в организации похорон!» «Такого приказа не было!» «Плевать на приказы!» Я привлекла его внимание, заставив обернуться на мою вспышку гнева, однако он был удивлен, но не более того. «Моя семья нуждается во мне. Я не могу сидеть тут, будто ничего не случилось, пока они в одиночку пытаются справиться со всем этим. Люцио, он сейчас совсем один. Он тоже потерял маму, поэтому просто отвези меня к нему». Мой голос сорвался, рыдания вновь готовы вырваться наружу. Я никогда не разговаривала ни с кем на повышенных тонах, не кричала на людей. Обычно солдаты отца всегда исполняли мои приказы, но этот мужчина их игнорировал. Кажется, ему было все равно, кто я такая. Он смотрел на меня, как на ребенка, чьи слова не имели веса. «Такого приказа не было», — вновь повторила Олесио, вызывая во мне вторую волну ярости. Я толкнула его со всей силы, ударила кулаком в плечо, но он не дернулся, словно прирос к дивану, как кирпичная стена. «Перестань!» Я не слышала его и продолжала наносить удар за ударом, пока он не сгреб мои руки в свои и не прижал их к груди, таким образом удерживая меня. Олесио полностью развернулся ко мне лицом и уселся напротив. «Хватит, принцесса! Я не могу отвести тебя обратно, потому что сейчас там небезопасно. Твой отец приказал мне защитить тебя. Именно это я и делаю». Господи, он обращался со мной, как с ребенком, и я разозлилась еще больше. Его голос стал чуть мягче, когда он продолжил. Похоронами твоей матери уже занимаются. Маркус сообщил, что все под контролем. Люцо в порядке. Он тоже находится под защитой в другом городе. И нет, я не знаю, в каком именно. Так для всех будет лучше на случай, если кого-то из нас поймают. Мы не сможем выдать информацию и за нами не смогут проследить. Поэтому никто не знает, что мы в Нью-Йорке. Погодите, что? В Нью-Йорке? переспросила я. «Да, это моя квартира. Мы будем здесь, пока твой отец не разрешит нам вернуться назад». Олесио медленно отпустил мои руки, убедившись, что я больше не собиралась его тревожить. «Мне нужно поговорить с отцом», попросила я своего защитника, который не сводил с меня глаз и следил за каждым действием. «Пожалуйста». Я думала, что он в очередной раз мне откажет, но Олесио встал и пошел на кухню. Когда он вернулся с телефоном в руках и протянул его мне, я вскочила с места, спеша набрать номер папы, пока он не передумал. Потребовался всего один гудок, чтобы из динамиков раздался голос папы. «Она в порядке?» Голос папы звучал настороженно, но спокойно, слишком тихо. В нем слышалась усталость, но папа все еще был собранный и уверенный капа. Отец носил маску для окружающих, как того требует должность, но я знаю, что под ней он совершенно другой человек. И сейчас этот человек был сломлен и разбит. «Да, папочка, я в порядке». Я проглотила ком в горле, пытаясь брать с него пример и быть сильной, хоть это и удавалось с трудом. На секунду папа замолк, я слышала только его глубокое дыхание, будто все это время он его задерживал. «Мне жаль, принцесса, чертовски жаль. В этот момент мне ничего не хотелось сильнее, чем обнять его. Мой папа самый стойкий и сильный человек, которого я знаю». Он никогда и никому не показывал своих эмоций, особенно боли или сожаления. Но сейчас в его голосе невозможно было услышать что-либо другое, от чего сердце разрывалось на части. «Позволь мне приехать к вам», — взмолилась я. «Пожалуйста». «Это небезопасно. Ты должна оставаться с Олесио». «Но как?» «Он защитит тебя, милая. Доверься ему». «Когда время придет, ты сможешь вернуться, но пока я не убью каждого ублюдка, причастного к убийству твоей матери и Данте, я не успокоюсь». Гнев в его голосе зарождался каждый раз, когда он заговаривал о мести. «В Чикаго начнется война, и я не могу позволить вам с Люцио пострадать. Я обещаю, скоро вы вернетесь домой, но пока будь хорошей девочкой». «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, папочка. До встречи, принцесса!» Я упала на диван и дала волю слезам, закрыв руками лицо. Я думала, что смогу убедить его и вернуться домой, но он был непреклонен. Папа даже не дал возможности обсудить это, а сама я не осмелилась, потому что чувствовала его боль. Ему нужна была эта война. И он от нее не откажется, пока не сделает все возможное, чтобы каждый виновный был наказан. И только находясь вдали от нас, папа сможет посвятить себя этой войне, не волнуясь за нашу с Люцио безопасность. Ему нужна была эта месть, чтобы обрести покой и, возможно, прощение». Олеся сел напротив меня, на корточке, чтобы быть на одном уровне, и убрал мои руки с лица. Его взгляд смягчился, челюсть расслабилась, глаза смотрели с теплотой и жалостью. «Никто не причинит тебе вреда. Ты будешь в безопасности. Я обещаю». Я верила ему. У меня не было никаких сомнений в том, что он сдержит свое обещание. Незнакомец, который так странно на меня действует, будет моим щитом на ближайшее время. Я собиралась довериться ему, как просил папа, поэтому смахнула слезы тыльной стороной ладони, сделала глубокий вдох и улыбнулась моему защитнику лучшей улыбкой, на которую только была способна. «Я знаю».